Глава седьмая. Обязательно найдутся желающие. Маш, дай выпить. Маш, умираю. Данёсся издалека слабый голос отца. Вздохнула и тут же резко распахнула глаза. Отбросив одеяло, подскочила с постели и быстро завертела головой, пытаясь понять, как он сюда попал. В проёме двери стоял какой-то помятый, явно измученный похмельем мужик лет 40. Моя кровать сдвинута. Выйди из моей комнаты, попросила отца хриплым ото сна голосом. Маш, плохо мне. Умираю. Помоги, сдавленно просепел еле живой отец, покачиваясь на корточках из стороны в сторону и приглаживая рукой свои топорщившиеся чёрные с проседью волосы. "Я сказала, выйди из моей комнаты", процедила я, с трудом сдерживая, чтобы не закричать. «Налей! Пап, дай мне поспать!» Перевела взгляд на стенные часы и добавила. «Время! Восемь утра! Ты издеваешься?» «Маш, ну налей! Сдохну ведь!» Поднял он на меня свои мутные бесцветные глаза, от которых у меня всякий раз внутри все переворачивалось, и грудь раздирала от жалости к родителям, к себе. А теперь еще и к серому. Не успев родиться, он уже вынужден терпеть все это. Удушающий спазм стальным кольцом сковал горло, мешая дышать и не давая выдавить из себя ни слова. И я бы и сдержалась. Смогла. Но колкая боль в сердце не позволила, и слезы все же обожгли мои глаза. «Пап, пожалуйста, уйди! Уйди! Уйди!» Закричала в голос. «Нет у меня ничего! Ты же знаешь, что нет!» Отец упал передо мной на колени, как-то обречённо, сжимая рукой свою шею. Тогда денег дай. Дай. Захрипел. Мне выпить нужно, горит всё. И у меня всё внутри горит, пап. Настолько, что завыть хочется. Принялась с остервенением вытирать лицо руками, прогоняя непослушные злые слёзы и борясь с глухим отчаянием. А уже в следующий момент помятый мужик отсоединился от косяка и сильно покачиваясь зашёл в комнату. Подошёл к столу, порылся в полупустых ящиках, пошарил руками по полкам. Того, что им нужно, у меня не было: ни денег, ни выпивки, только книги, памятные мелочи, фотографии. Мужик схватил своими грязными руками первое попавшееся фото. Она на нём, на нём запечатлена улыбающаяся крёстная, красивая, заботливая. Настоящая, такой я её и запомнила, единственного родного человека, который до самой своей смерти поддерживал меня. Я называла её мамой и никак иначе. Дикая тоска сжала сердце, в ушах загудело, настырно, протяжно перед глазами поплыло. Не трогай, выдавила из себя и сорвалась. Подлетев к нему, вырвала из рук рамку и прижала к груди. Ты что, охуела? «Налей нам выпить, тварь! Будь человеком!» С заплетающимся языком сказал мужик, протягивая ко мне руки. Увернувшись, отбросила рамку на кровать и схватила его за предплечье. «Пошел отсюда!» — рявкнула я, дергая его в сторону выхода. Не ожидая от меня такой прыти, он растерялся и, по-видимому, на автомате пробежал до самой двери. «Вы метайтесь из моей комнаты! Еще раз войдете, и я вызову полицию!» С этими словами я подалась к отцу толкая его вон, и он, не удержавшись, упал на четвереньки. Схлипнув, отвернулась, не находя в себе сил наблюдать за этой картиной. Я не хотела так поступать, не хотела, но по-другому не получалось. Как только они исчезли из поля зрения, я прикрыла дверь, вернула кровать на место и, упав на неё, беззвучно разрывелась в подушку. Немного придя в себя, судорожно схватила телефон и присела на кровати. Дросущие пальцы Лиха радочно доскользили по дисплею, набирая сообщение: "Я согласна, но сословием". Продолжая сжимать руки мобильный, я отрывисто вздохнула. "Смириться с неизбежным и жить с грузом прошлого совсем не просто, но и терзать себя нет никакого смысла. Я уже привыкла запирать на засов все невзгоды и горести, добавляя в свой сундучок с прошлыми тягостными воспоминаниями новые. Неожиданно оживший телефон заставил меня подпрыгнуть на месте и уставиться на дисплей. Буран. Вдох, выдох. И прочистив горло, я приняла вызов. Привет. Доброе утро. Послышалось спокойное приветствие. Без лишних слов и предисловий перешла к делу. Мне не нужны деньги. Моя цена это аренда квартиры. Задумалась на секунду и прикинув, уточнила: на полгода. Повисла неловкая пауза, и я поспешил её заполнить, объясняя: "Не волнуйся, мне не нужна навороченная квартира в центре города. Всего лишь крошечная однокомнатная квартирка или студия, чистая, можно даже на самом краю мира". И снова тишина, напрягающая, давящая на нервы с такой силой, что я уже с трудом справлялась с острым желанием послать всё к чёрту. "Будет тебе квартира", заключил Буран резко, и мне показалось зло Не сообразив сразу, что ему ответить, тихо поблагодарила. Спасибо. Я позвоню, бросил Кирилл и отключился. До боли прикусила губу, не верю, что ещё совсем немного, и я буду жить отдельно, вдали от всего этого. Зажмурилась, расслабленно откидываясь на спину. Правда, не стоит забывать, что это не новогодний подарок, а оплата за работу, которую мне ещё только предстояло выполнить. Добыть для Бурана то самое, что-то интересное. Не знаю, сколько времени я лежала и смотрела пустым взглядом в потолок, но вскоре признала, что больше уснуть не смогу. Пока переодевалась и приводила себя в порядок, раздумывала, куда податься. По воскресеньям кальянная открывалась в три часа дня. Значит, у меня оставалось свободных четыре часа. Вспомнив, какой сегодня день недели, улыбнулась и непроизвольно сглотнула, почувствовав внезапный голод. До головокружения захотелось сладкого. До дрожи. Немедленно. И это неудивительно, вот уже два месяца, как каждое мое воскресное утро по традиции начиналось с завтрака в уже полюбившейся кофейне «Бонжур». Маленькая слабость, в которой я не могла отказать ни себе, ни серому. Достала из тайника банковскую карту, сунула ноутбук в рюкзак и, стараясь не попадаться своим на глаза, покинула квартиру. Запирая входную дверь, Задумалась над тем, что родители так и не заметили пропажи ключей. Впрочем, как я и думала. Всю дорогу до торгового центра желудок урчал в предвкушении восхитительного лакомства. И вот я, сгорая от нетерпения, наконец распахнула дверь кофейни и расположилась за круглым плетеным столиком у витринного окна. «Добрый день!» — улыбнулась молоденькая официантка. «Все как обычно?» «Да, привет!» Зелёный чай и черничный чизкейк. Немного подумала и добавила два чизкейка. Вдоволь насытившись десертом, довольно откинулась на спинку плетёного кресла и прислушалась к себе. Полная энергии, усталости и напряжённости, как не бывало. Энтузиазм зашкаливал, и я отправилась по магазинам, присмотрелась к пуховикам. По сути, носить чужую зимнюю куртку оставалось всего на все 1,5 месяца. Да и если говорить откровенно, то мне было попросту жалко денег, дохожу, подумала я, и ушла ни с чем. Не обделив вниманием ни один магазинчик, завершила свою прогулку посещением парфюмерного магазина, где чуть тронула губы тестером Персикового блеска, нанесла свой любимый аромат на пульсирующую жилку запястья и поспешила в Black House. В квартале от Кольянной располагалась небольшая кондитерская лавка. Я честно держалась Увеличила скорость и, проходя мимо, старалась не заглядываться на призывно манящую вывеску. В лавке было пусто, не считая продавца и всех этих ярких, разноцветных, шуршащих обёрток, так и завуащих, соблазняющих меня протянуть к ним свои пальчики. Да, порой мне было не совладать с собой. Через 20 минут я практически влетела в кофейню, несмотря на то, что до открытия оставалось ещё 10 минут. Работа закипела прямо с порога. Около 7:00 вечера я обнаружила пропущенный звонок и непрочитанное сообщение от Кирилла. Документы на квартиру готовы, я предлагаю сегодня встретиться. Проигнорировав нарастающее волнение, быстро набрала ответ. Я в Кальянной, заканчиваю в 01:00. И не дожидаясь ответа, вернулась к обслуживанию гостей. Ближе к полуночи Почувствовала жуткую слабость во всём теле и головокружение. Голова потяжелела, и я привалилась к ближайшей стене, ненадолго закрывая глаза. Остаток смены выдался спокойным и прошёл словно в полузабытье. Все мои последние силы уходили на борьбу со сном. Веки, отягощённые недосыпом, слипались сами с собой. Перед выходом выпила чашку крепкого зелёного чая, чтобы хоть немного взбодриться перед встречей с бураном. А в том, что она сегодня состоится, у меня не оставалось никакого сомнения. Накинув куртку, подхватила рюкзак и вышла из кольянной. "Маш, догнал меня Виктор". Снег под моими сапожками хрустнул, когда я, спустившись с последней ступени, развернулась к мужчине. "Мобильник забыла". Протянул мне телефон. "Ой, спасибо, Виктор", поблагодарила я и устало улыбнувшись, забрала телефон. Услышав своё полное имя, управляющий скривился. Я уверена, он думал, что я врачу нос, не поддавайся на его ухаживания и серенады, и пусть это всё хорошо и приятно, но разве что как приложение к действительно надёжному мужчине, а он заносчивый, хвастливый болтун, всячески дорисовывающий себе достоинства. Да, я понимаю, что, возможно, не в том положении, чтобы пререканичать. И да, порой мне и правда приходили в голову мысли ответить взаимностью Виктору Но каждый раз я останавливала себя, понимая, что искала спасителя в том, кто им по факту не является. Пока попрощалась я, но не успела сделать и шага, как моё плечо сжала мужская рука. Погоди, Маш, разговор есть. Поправила на плече рюкзак и, опустив руки в карман пуховика, вопросительно взглянула на управляющего. Сколько тебе ещё осталось учиться? В этом году заканчиваю Я мягко повела плечом, скидывая руку Виктора. Менеджмент ресторанного бизнеса? кивнула, не понимая, к чему разговор. Мы планируем расширяться. Ближе к осени открываем ещё одну кольянную. Ты вполне могла бы занять вакансию управляющего. Как раз к этому времени у тебя будет оконченное высшее. Ну, а опыта у тебя уже предостаточно. Ведь спасибо за предложение. «Но ты, видимо, забыл, что защита моего диплома по теории должна совпасть с родами». Улыбнулась я уголком губ. «И когда ты после этого сможешь приступить к работе?» «После этого? Ведь я пока не хочу загадывать наперёд. Это серьёзный вопрос, ответа на который сейчас у меня нет. Буду смотреть по ситуации». «Хорошо, ты просто имей это в виду. И ещё». Немного замёлся. «Скажи, а ты продала тот дом в Алексеевке?» Его слова о домике крёстной намёк выбили меня из колеи, я растерялась. Нет. А что так? Не нашёлся покупатель или уже передумала продавать? Нет, не передумала. А объявление так и висит на сайте, но пока никто не заинтересовался. Домик старенький, газа в деревне нет, но риэлтор заверила меня, что весной, ближе к лету, обязательно найдутся желающие. Понятно. «Слушай, через неделю у моего дядьки на стройке дома в Воскресенске будут работать четверо гастарбайтеров. Им нужно жильё». И я сразу вспомнил о тебе. Посмотрел по карте, оказалось, что твой дом как раз поблизости, в пяти километрах. «Думаю, что четыре штуки в месяц тебе не будут лишними, и мужики заодно за домом присмотрят». Задумалась. «Но туда только если на машине, автобусы не ходят». Как они будут добираться? С мошенной проблем нет. Их будут возить туда и обратно. Ведь я, в принципе, не против, но давай я завтра всё обдумаю. Сегодня голова уже совсем не соображает. Прости. Да не вопрос. Подожди, я заберу портфель и тебя подвезу, предложил неугомонный мужчина. Ведь